Глава шестнадцатая. Стоянка рассоха. Продолжение. Сарацин усадил плута на песчаный бугорок, привалил спиной к шасси ближайшего Ми-8, положил рядом с ним АКМ, прислушался. Он знал, что Санай далеко не уйдет и скоро вернется. Снайпер посмотрел по сторонам, глянул в оптику виндореза, сменил позицию и снова прильнул к прицелу. Даже вездесущих ворон нигде не было. Сарацин озадаченно нахмурился. Он не любил такие вот выкрутасы, когда некоторые детали не складывались в общую мозаику. Сталкер обогнул вертолет, прислушался. В трех метрах от себя он обнаружил слабосветящийся цилиндр вечной батарейки, артефакт, без сомнения, полезный и повсеместно востребованный в сталкерской среде. Сарасин поместил находку в контейнер. Много времени этот процесс не занял, хоть какая-то польза. Он вернулся к плуту и внимательно его осмотрел. Казалось, что тот просто спит. Он сидел в расслабленной позе и не реагировал на окружающую действительность. «Покормить бы его, может, сразу полегчает», — мелькнула мысль, — «да и самим пожрать пора бы». Санай появился с другой стороны, и в ответ на немой вопрос напарника отрицательно покачал головой, потом сказал. «Впереди мелькнуло что-то, но я ничего больше не видел. Витьку не нашел. И куда только этот желтожопый тип подевался». Сарацин достал из рюкзака последнюю банку мясных консервов. Через минуту она сама разогрелась. Давай по ложке заточим, остальное плуту отдадим. Да, по витаминке срубаем, пока передышка. Консервы японского производства и в этот раз не подкачали. Мяса много, нежный жир быстро расплавился в ароматный бульон, сдобренный специями. Одна банка на троих здоровых мужиков – это как для слона дробина. Все-таки, проглотив, по полной ложке они сразу согрелись. Санай выступил в роли часового. Сарацин принялся кормить Егора, залил ему в рот теплый, такой вкусный бульончик, затем волокнистые кусочки мяса потихоньку скормил и постучал ложкой по донышку, подбирая остатки. Плут поднял голову и благодарно посмотрел на Сарацина. — Ну вот, кажись, оклемался. Ты посиди пока, как только двинемся, я тебе скажу. Плут кивнул и опустил голову. — Спасибо, пацаны, век не забуду. Санай вылышался рядом и поглядывал по сторонам. «Я что думаю, братишка», — начал он, — «берем плута на загривки и двигаем в бар. Мне этот поход уже порядком осточертел. Даже и не припомню, чтобы нам с тобой приходилось воевать так много и интенсивно. Вернемся в бар, сутки отсыпаться буду, а потом и за кордон пора. Уже там нажусь по-настоящему, пошли все нахер, неделю пить буду, а то и две». Сарацин молча согласился с напарником, но интуиция подсказывала, что неприятности еще не закончились. И Исчезновение призрака Петрова не сулило ничего доброго. Не исключено, что они попали в беду, но еще не знали об этом. Нас не было всего четверть часа, никак не более. Куда он мог запропаститься? Сарацин помолчал, посмотрел в глаза Санайи и продолжил. Меня химеры смущают. Мусю, пусть я сам лично видел, а про взрослых тварей мне рассказал Петров, он врать не будет. «Зачем ему?» «Мы возвращаемся, его нет. Вывод?» Санай прищурился и подавленным трагическим голосом сказал. «Съели соколика нашего, мутанты поганые. Не видать нам больше Витеньки родненького. Сгинула кровиночка наша желтенькая». Сарацин хмыкнул. «Я с тобой серьезно разговариваю, а ты опять дурачка включил. А вдруг призрак не рассчитал из силы и погиб? Химера — это стопроцентная смерть для любого даже вооруженного человека». А несколько таких тварей тут уже вообще без каких-либо шансов. Он не ожидал, а тут раз — и все. Проснулся, а ты мертвый, Санай хихикнул. Я думаю, что Витенька скоро объявится. Он сам, прямо как заправский контролер, любыми существами управляет. Не думаю, что его можно вот так запросто облапошить, он же гений. Хотя ему там в своем роде. Но к нам-то Петров привязался. Давай я плута понесу, в нем и 40 килограмм, наверное, не наберется, а ты замыкающим пойдешь. Включай ПДА, оценим обстановку и двинем. Витенька, если жив, нас догонит, но ну а коли нет, то нам тут его уже не найти, да и задерживаться опасно. Мало ли какие суки появятся. Приз сто миллионов долларов на моей памяти еще ни разу не объявляли. Я даже не знаю, надо ли нам в бар кандыбать, а то нас там скрутят как баранов и дел край Потом не узнаешь, где могилка твоя. Сарацин включил свой любимый виникомб и привычно забегал стилусом, По иконкам и менюшкам. ПДА обрадованно пискнул. Сарацин со значением посмотрел на друга. «Невось почта, сэр. Семь сообщений, три шифрованных. С каких начать?» Санай вытянул шею, приглядываясь к чему-то вдалеке. «Давай, не томи. Читай подряд по степени важности, а то я чую, что сваливать пора. Витеньки нет, а до леса триста метров. Туда еще добраться надо. Мало ли что. Подзадержались мы тут». «Ого!» — удивленно воскликнул Сарацин. От Серафима сообщение, точнее, от синоптика. Слушай. Сарацину, Санаю. Были атакованы, ушли на ЗКП. Вещаем оттуда. Серафим ранен, синоптик. Это вчерашнее. А вот сегодняшнее. Сарацину, Санаю. На вас объявлен контракт в 150 миллионов долларов. Все уроды оживились, не верьте никому, текайте, синоптик. «Тьфу, твою мать!» — Санай в сердцах достал сигарету, прикурил и протянул сарацину, запарил вторую, затянулся сам, выпустил колечко дыма. «Триндец нам!» Сарацин с наслаждением сделал затяжку, столкнул сигарету в угол рта, прищурился от дыма и, как заправский клер продолжил тыкать стилусом в ПДА. «От наших весточка Петрик пишет. «Слушай, сарацину Санаю свободовцы атаковали нас на подходе к базе. Федьку Якуту убили, Саня Муравей ранен. Долг усилился». Из нашего клана в баре Троя. Там дурдом, но Трофимыч вас ждет, безопасность гарантирует. Мы с Захарчиком вас встретим, кубарь прикроет. Сообщите на подходе, ждем вас, Петрик». «Эх, Хечку-то жалко», — подавленно выглядел Санай. «Хороший пацаненок был, молодой совсем, эх-эхэ». Эх. «Свободовцы что, с цепи сорвались? Вольных бродяг мочить?» «Если встречу, поубиваю нахрен салату эту». «Ты дальше слушай, циркуляры». Первый от Серафима. Народ. Великая война. Кланы против кланов. Вояки против всех. Серафим. Ни хрена себе. Санай поперкнулся табачным дымом и удивленно выпучил глаза. Они там что, совсем обалдели? Еще циркуляр. Сарацин прищурился и зачитал. Объявляется награда в размере 25 тысяч евро за любую информацию о местонахождении двух сталкеров, имеющих прозвище Санай и Сарацин. Анонимность и защита гарантируется. Синдикат. Блин. Санай бросил аккорд на землю и по старинной привычке затоптал этот остаток ни в чем не повинного табачного изделия. И наемники туда же. И да, Серый и своей пропавшей бригады во главе с Чибисом хватились. О хо хо Брат, а все к тому, что сваливать из зоны пора. Воевать с большими парнями и боссами наемников нам не с руки. Все равно запрессуют не сейчас, так потом. Надо готовить окно через кордон на двадцать первую площадку. С Трофимычем договоримся о коридоре. Он бармен тертый, головастый, дела ведет серьезно. Раз уйдем. Только бы вырваться. А там на Киев и в Европу, а то на хрен и в Африку. Затеряемся, обождем месячишко и в Южную Америку лыжа на воскрим. В Бразилию. Нет, лучше в Аргентину. Там беспорядки и нас никогда не найдут. — Сарацинушка, — Санай протестил горло. — Ты что, серьезно так думаешь? — Да кому мы нужны, посуди сам. Они за нами почему гоняют? — Да потому что призрак у нас. А потом, вот увидишь, все само разрешится. Не будет же с нами век куковать, свалит куда-нибудь. Он уже взрослый мутант, не побоюсь этого слова. Петров уже практически неуязвим, а через недельку-другую может и большой переворот в зоне учинить. Я думаю, что хозяева это понимают и опасаются. Других причин объявления охоты я не наблюдаю. Если тебе не нравится Аргентина, давай махнем в Казахстан, в алма -Ату. Оттуда тоже свалить можно. Еще вариант, транзитом через Турцию в Азию. Так даже проще. Ты еще скажи, мол, в Россию, за Урал. А можно и так? Серьезно ответил Сарацин. Деньги переведем на электронный счет и по туристической визе на чартере, куда хочешь улетим. Если, конечно, у нас будет время для передышки. Но имей в виду, воевать на Большой Земле трудно. Это тебе не зона. Там милиция, полиция, всякая контрразведка. Если драться, то на нашей территории. Здесь мы на равных, там нет. Оно, конечно, так, он уныло протянул Санай последняя циркулярка. Срочно набирается группа стрелков со своим снаряжением для поиска и поимки редких животных. Место сбора база долга. Ангар номер шесть. Обращайтесь к серёге Косоротову. Остальное спам, не заслуживающий нашего драгоценного внимания. Санай презрительно сплюнул. но надо же, Косоротый всплыл. Знаю я этого оленя. Мразь еще та. То ли сталкер, то ли бандит. За бабло любимую девушку в рабство продаст. Саратшин отсоединил магазин от винтореза, предидчиво осмотрел его, покрутил так и сяк, дунул вовнуть, пристегнул обратно, достал патрон в патронник, поставил оружие на предохранитель. Санай, по мнению Косоротова, ты теперь редкое животное. Зоологи выделили бы тебя в отдельный вид под названием «сталкирюга пулеметная». Согласись, прикольно. Этот мудозвон, наверное, уже толпу негодяев для нашей поимки собрал. Ну что, все-таки в бар? «А что остается-то?» — вопросом на вопрос ответил Санай. «Там пацаны из нашего клана прикроют. Хотя, если честно, не хотел бы я их впутывать в это дело. Попадут в замес из-за нас на общих основаниях, так сказать». Сарацин склонился к плуту, потормошил его. «Егорушка, ты жив? Вставай, братишка, потихоньку. Сейчас домой пойдем. Поднимайся». К удивлению друзей, пут оскал глаза и встал. Не скинулся, конечно, но управился сам. Круги перед глазами, и двоится яйца все устало, пожаловался он. «Но вы не беспокойтесь, я смогу идти». Друзья с сомнением рассматривали бывшего мутанта. «Плут, ты как?» — спросил Санай. Тот посмотрел на высокого сталкера Саная и покачнулся. «Нормально. Только металлический прикус во рту и плывет все, а так ничего терпимо. Помню, больно было сильно, не в моготу. Думал, сдохну». Сарацин хлопнул плота по плечу, улыбнулся и выдал. «Ничего». Мы тебя еще откормим, будешь как новенький. Люди сплошь и рядом мутантов превращаются. А вот чтобы обратно в человеков, первый раз вижу. Кому расскажешь, не поверят. Напарники решили автомат пока плоту не давать, слаб он еще для этих дел. Надо сказать спасибо, что сам передвигаться может. В зоне близких расстояний нет. Два километра могут запросто превратиться в двадцать. Поэтому если самостоятельно топает, уже хорошо, не обуза. Гуськом, но очень осторожно парни потянулись к противоположному забору. Поникшие вертолеты оказались позади. Снова потянулись следы ржавой автомобильной техники. Санай, идущий первым, пристально усматривался в остатки тумана, но подозрительного движения больше не замечал. Плут прелся за ним. Через сотню-другую метров Сарацин все-таки подхватил его под руку, и скорость движения группы сразу значительно возросла. Армейский закон, гласящий, что взвод идет по скорости слабейшего, работал в этом случае на все сто процентов. Солнце так и не успело взойти. Весь небосвод вновь залогло низкими тучами. Окрестности Рассохи погрузились в сумрак, наглая ночь не собиралась сдавать свои позиции. Вот вроде бы светло только что было, и опять вдруг наступила темнота, задул ветер. Мелкие капельки дождя попадали в лица людей». Санай выполнял работу за себя и за напарника, он смотрел вперед на приближающийся забор, да и назад, на стоянку автотранспорта лишний раз взгляд бросить не забывал. Миновав последний ряд машин, троица плавно выплыла к колючему забору. На некоторых участках он явно ремонтировался, в местах разрыва была намотана проволока, к опорным столбам кое-где привалены деревянные поддоны. Они использовались то ли для обороны в качестве щитков, то ли как подпорки для столбиков, сразу и не поймешь. После десятисекундного совещания парни решили идти налево, в сторону бункера бандитов. Те, по виду монолитовцев, пребывали на том свете, и шансы столкнуться с кем-нибудь из них сводились к нулю. Но колючее заграждение уходило вдаль и растворялось в предотвленной дымки Шагать туда не хотелось. Лес-то рядом. Вот он. Не знаю, долго ли еще со мной приставил пулемет к ноге, помассировал правое плечо. Борит, он вздохнул. «Может, развяжем проволоку, дорванем по той тропке? Думаю, что сделаю все быстро!» «Давай на наяривай, гитара семиструнная!» Сарацин устал и усмехнулся, а Томас Егорка еле-еле ноги переставляем. Плот стрепенулся. «Я в порядке, смогу идти, поверьте!» Санай удивленно посмотрел на него. «Ты что же, думаешь, будто мы тебя бросим? А какого тогда рожна мы с тобой почти целые сутки тут возимся? Мы с Сарацином давно растворились бы на оперативном просторе!» Плут смущенно промолчал. «Нихрена себе!» Ошаловленно протянулся рацин, уставив взгляд за спину напарника. Санай резко развернулся и скинул пулемет. Плут глянул в ту сторону, раскрыл от удивления рот и застыл. Приближающаяся процессия, по-другому и не назовешь, поражала. Две крупных химеры с агрессивно заданными мордами степенно вышагивали, медленно приближались к людям, окаменевшим от страха, и пристально вглядывались в них. Хвосты чудищ нервно подрагивали. На самой крупной и сильной твари, по всей видимости, санкция величественного седала золотая фигурка призрака Петрова. Степенно покачиваясь так движением могучего тела, свирепого мутанта, диковиный наездник оказался всесильным небожителем, спустившимся на грешную землю в окружении своих слуг демонов. Перед лапами старших монстров постоянно болталась маленькая химера, которую сарацин окрестил Муси-Пуси. Котенок смешно припадал к земле, прыгал и путался под ногами взрослых. Он тоненько рычал и теребил порванный противогаз. Видимо, Муся-Пуся заменила сапог на новую игрушку. Химеры были похожи на львов одного прайда сытых и обманчиво ленивых. Приблизившись к людям, мутанты замедлили ход. Их яростные глаза отслеживали любое движение сталкеров. Химеры неоткрывно смотрели на стол пулемета Саная и делали мелкие сантиметровые шажки. Они постепенно сближались с возможной добычей. «Товарищ Санай», — подал голос Призак Петров, — «опустите, пожалуйста, оружие. Прошу вас не делать резких движений. Видите ли, я их не контролирую. Они свободны и опасны». Сталкеры молчали, ожидая продолжения, боялись дрогнуть хотя бы одним мускулом. Меж тем сонай одевеневшими от напряжения руками, медленно-медленно опустил ствол печенега. Химеры заметно успокоились и перестали приближаться к людям. Призак. Ловко спрыгнул на землю, ласково потрепал огромную химеру за гриву, наклонился и погладил непослушного детеныша. Котенок с готовностью бросил изоткнутый противогаз с болтающейся соединительной трубкой и громко заурчал, выгибая спинку и миролюбиво цепляясь пушистым хвостом за ноги Петрова. Взрослые химеры замерли и, не переставая буравить, взглядами людей загудели издавая звуки низкой тональности. То ли котенка подбадривали, то ли таким образом своим детям умилялись, сразу и не разберешь. Друзья, лекторским тоном продолжил монолог «Призрак Петров». Химеры умеют разговаривать и все понимают, поэтому прошу вас вести себя без шуточек и подначек в их сторону. Санай раскрыл благород, чтобы высказать некоторые соображения по поводу его поведения, и тут же услышал «А также и в мою». У Саная с теском захлопнулись челюсти, а «Призрак Петров» продолжил. Дело в том, что эти милые существа могут расценить глумливое поведение в отношении их как к безусловной агрессии, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. После этих слов Витенько Анатольевич подошел ко второй химере и дерзко потрепал ее гриву. Друзья, расширенными от ужаса зрачками, молчаливо наблюдали за этой небывалой сценой. За всю бурную историю зоны отчуждения можно было по одной руки сосчитать тех людей, которые видели химеру в непосредственной близости от себя и при этом не были растерзаны или съедены. Сейчас перед напарниками и плутом на расстоянии вытянутой руки стояли и мурлыкали целых три абсолютно здоровых особи, без ложной скромности, самые смертоносные хищники зоны. Они считают, что я их хозяин, — продолжил объяснение призрак Петров. Как бы это выразиться поточнее? Да, что-то вроде высшего существа. Эти красивые зверушки безоговорочно признали, что я в местной иерархии стою выше всех, в том числе и их самих. Может быть, я выражаюсь не совсем понятно, но являюсь для них некой сублимированной сущностью, одновременно олицетворяющей такие понятия, как «вожак», «хозяин» и «бог». Из соображений всеобщей безопасности я транслирую в их развитые мозги ваши положительные образы. Я смог убедить их в том, что вы не опасны, и в то же время не являетесь едой, хотя бы закуской. Это было очень трудно, но я справился. К тому же маленькое существо не прочь поиграть с вами. А нельзя ли... Сарацин замолк, взвешивая каждое слово, потом медленно повторил. Нельзя ли обойтись без демонстрации своего могущества? Вопрос был адресован призраку Петрову, но среагировала на него доминирующая химера. Подобно Киплинговской, черной пантере тварь плавно и удивительно грациозно перетекла вплотную к замолчавшему сталкеру. Огромная, страшная, непостижимая, оживший кошмар пациента всех больницей. Химера демонстративно усматривалась лицо сарацина. Казалось, что бездонные черные глаза без зрачков заглядывали в самые дальние закоуки души окаменевшего человека. Химера смотрела и смотрела. Кончик ее длинного пушистого хвоста мелко подрагивал. Сарацин не мог видеть того, что происходило вокруг. Прямо перед ним висела маска демона, вышедшего из преисподней. Он не мог позволить себе пошевелиться, выдохнуть или издать любой другой звук. Сталкер просто молча ждал развязки и понимал, что этому удивительному животному ничего не стоит убить его за какую-то долю секунды. Напряженная пауза затянулась. Хм, задумчивостью поперхнулся призрак Петров. «Жагира, вернись назад», — скомандовал он. «Жагира, я кому говорю? Познакомься, это Сарацин. Сарацин — это Жагира. Он тут главный папа и биологический отец всех последних выводков здешних химер». «Очень приятно», — премомнил Сталкер. Химера оскарила пасть, обнажила острые такие огромные зубы, что сарацин, находясь в каких-то 20 сантиметрах от смерти, подумал. «Интересно, у сына есть запасные подштанники?» У Химеры изменилось выражение лица, на нем проникнула тень удивления, а затем она прошипела. «Храбрость! Живи!» После этого Химера отскочила обратно и смущенно взглянула на мрачного призрака Петрова, который стоял, уперев руки в боки, как жена, встречающая со скалкой мужа пьяницу. Зверюга покорно опустила голову. «Не бойтесь, друзья!» — крикнул Петров. «Они уже уходят. Просто им очень хотелось посмотреть на вас. Уж не знаю и зачем. Но уверяю вас, они сейчас уйдут». Однако поведение второй химеры не указывало на то, что она собралась уходить. Не обращая внимания на возню Муси-Пуси, она перешагнула через своего детеныша и приблизилась к Санаю. Теперь настала очередь старого пулеметчика пережить несколько тревожных мгновений. Самка пристально усматривалась к человеку и даже брезгиво понюхала стол печенега. «Санай, познакомься, это Шерил, дружелюбный был призрак Петров. Она одна из жен Жагиры. Крайне любопытная самочка, и это неудивительно. Шерил очень молода. Ей не больше двух лет, а такая красавица, ластящийся мех, серебристый, переливающийся окрас, упругие мускулы, очень женственная походка. Я на месте Жагиры всех самок Зоны ради нее одной бросил бы». Санай не удержался и хихикнул. Страх смерти отошел на второй план. Скорее всего, сталкеру просто не верилось, что можно вот так стоять и общаться с мутантами, которых толком-то никто и не видел. Уловив настояние Санай, Химера Шерилл зашипела, при этом Жагира стоял, не шелохнувшись. А Муся Пуся вновь принялась трепать трубку старого противогаза. Шерилл попятилась назад и вполне человеческим языком сказала, точнее прошипела. «Тебя хотят убить!» «Это не новость», — спокойно ответил Сана, — «я уже целые сутки только тем и занят, что решаю жизни тех, кто желает прикончить меня». «Это правда», — добавил к сказанному Химера. Ее муж Жагира уже потерял интерес к людям. Он вышел на просторную площадку, свободный от мусор и жавеющей техники. Шерил направился след за удаляющимся самцом, попутно рыкнула беспечную малышку, наконец-то разорвавшую противогаз на куски. Химеры удалялись величественно и степенно. Чувствовалось, что конкурентов и врагов на территории зоны у них нет. Было интересно наблюдать за поведением этих новых, но разумных животных, которые в результате катастрофы 2006 года обрели свой ни с чем несравнимый уродливый ареал, жуткую среду обитания, где они заняли главенствующее место в пищевой цепочке аномальной хауны. Через миг троица мутантова растворилась дождливой дождливая дымка. Осталкеры стояли, молчаливо смотрели туда, где только что исчезли химеры. Они не верили, что остались живы и даже пообщались с ним много, если можно так выразиться. Ты слышал звон, нарушил молчание Санай, нет? Это мое очко от страха выпало и покатилось по дороге. А у тебя случайно нет запасных штанов? Вопросом на вопрос ответил Сарацин, заметил иронично удивленный взгляд напарника и с поспешностью добавил я да шучу я, шучу. Просто мне довелось пережить несколько удивительных и страшных мгновений. Когда я с этим Жагирой нос к носу стоял, шибко страшно было. Плуд ничему не удивлялся и спокойно заметил. Я с этими кисками возле Вектора уже встречался. Они тогда мной пообрезговали, а может, за его признали. Они любят свежее мясо людей без примесей. Напарники переглянулись. А без примесей-то как? с Санай нахмурился. Чтоб ни мутанты, ни алкоголики принялся объяснять плут. Им особенно нравятся ученые, умники всякие. Если попадется на обед лаборантка, так это вообще деликатес. Молодыми солдатами и сталкерами тоже не брезгуют. В них алкоголя еще мало, а то и вообще нет. Мяско нежные обожают. Плут заметил интерес в глазах друзей и продолжил. Химеры любят убивать и без веской причины. Например, ради охоты или соревнуясь между собой. Вот, собственно... Сарацин слушал его с выражением жесточайшего разочарования, не выдержал и заявил. «Ты все так подробно описал и разложил по полочкам, что у нас с братом создалось определенное впечатление. Кажется, ты и сам был не прочь отведать нежного миска Пул замахал руками. «Что ты, что ты? Если бы я начал охотиться на людей, то возврата бы не было. Просто я побывал в шкуре излома, поэтому теперь очень ярко все представляю и понимаю. Я просто знаю, что любят химеры, а что нет». Не надо меня подозревать, я сопротивлялся очень долго, даже ПДА в своей берлоге сохранил. Все в человеческий облик, мечтал вернуться. Призрак Петров, до этого молчавший, заговорил. «Да не лезьте вы к Егору, он хороший ни в чем не виноват. Просто хотел выжить. Я вижу его насквозь. Еще неизвестно, как вели бы себя, вы на его месте. От этого никто не застрахован». Санай с кривой улыбочкой на грязном небритом лице принялся к призраку и довольно жестко проговорил. «Витенька, мы тут тебя по всей рассохе ищем, беспокоимся, значит, а ты, оказывается, на химерах раскатываешь и, честных бродях, супермутантами пугаешь. Ты какого рожна к нам их притащил? Нас чуть Кондратия не хватил. Сарацин он тоже ужаса последней партки попортил. Яйца его и без того седые теперь совсем скукожились, наверное». «А что это за мутант такой Кондратий?» — удился призыв Петров. «Я не чувствую никакого Кондратия. Может, это прозвище Сталкера или кличка Бандита?» Ему никто не ответил, и призрак остался в недоумении. Со только и сделал, что от досады махнул рукой.